Глава четвертая. Шторы задернуты, и в это в дневное это время. Странно, подумал Брайан. Он нажал на кнопку звонка, подергал ручку, но дверь оказалась закрыта. Он оглянулся на ее красный ниссан, припаркованный перед домом, и уж был и решил, что она отправилась гулять. Он такого не ожидал и был готов расстроиться, что не повидается с ней. После того, как в воскресенье она убежала со службы, он собирался позвонить ей и заглянуть в гости, но ему потребовалось несколько дней, чтобы собраться с духом. Сейчас он решил уехать и позвонить ей из дома, а если она не ответит, набрать по рабочему телефону Джеймса. Потом он вспомнил, что заднюю дверь обычно не запирают. Он только отступил назад, как загремел замок, и дверь немного приоткрылась. «А это вы?» — сказала Изи безразлично, глядя на него через щелочку. Они стояли лицом к лицу, но голос ее звучал словно издалека. Он не успел и рта раскрыть, как она открыла дверь и двинулась по коридору, по дороге прикрыв дверь в гостиную. — Пойдемте на кухню, — позвала она. — Я привез часть ваших книг, — сказал он, направившись следом. — Только они в машине. Не забудь бы достать перед тем, как уеду. «Не беспокойтесь, вернёте, когда сможете». Она стояла к нему спиной, наполняла чайник водой из-под крана. Такая худенькая, со сведёнными лопатками. Он представил, как положит на них свои руки, накроет их своей громадой. Она подвязала волосы в аккуратный хвостик, обнажив коричневый мышиный пушок на шее. Воспользовалась дешёвой детской резинкой, хотя обычно носила ободок и заправляла соломенные пряди за уши. «Ну и как вам?» — спросила она. «Вы о чем?» «О книгах». «А, неплохо. Особенно понравился Родди Дойл». Родди Дойл родился в 1958 году. Ирландский писатель, драматург и сценарист. До того грустный, но просто очень, но все равно здорово. Ведь он описывает события глазами ребенка, верно? От этого повествование становится еще более пронзительным. А вот Дорис Лессинг я не смог осилить. Ну полная безнадёга. Дорис Мэй Лессинг, 1919-2013, английская писательница-фантаст. Ну, знаете ли, Родди Дойл немногим веселее. «Да, но в нем есть некая легкость и юмор присутствует, и, опять же, близкая мне тема». Она поставила между ними чайник. «Вы же понимаете, о чем я?» Она смотрела не на него, а куда-то в угол комнаты, и на мгновение ему показалось, что она его не слушает. «Так вы заметили?» — сказала она. «Да, я видел, как вы ушли». «Мне так стыдно», — сказала она, прикрыв глаза. «Думала, что потеряю сознание, поэтому и ушла. А то бы свалилась на кого-нибудь прямо в церкви. Но сразу же почувствовала себя лучше, когда оглотнула свежего воздуха. Просто на меня находит иногда. Я справлюсь». Лицо ее было расслабленным, не выражало никаких эмоций. Он не проработал в приходе и полугода, но уже несколько раз был свидетелем того, как она проваливалась в депрессию. Никогда он не видел ее до такой степени отстраненной. Она потянулась к сигаретам, вытащила одну. Он достал из внутреннего кармана Блейзера зажигалку и дал ей прикурить. «Джеймс дома?» — спросил он. Все ее проблемы всегда были из-за Джеймса. «Он в Дублине». — сказала она и выпустила облачко дыма, словно от самого упоминания мужа сдулась, подобно шарику. Положив сигарету на край пепельницы, она разлила чай по чашкам. «В эти выходные у меня четыре крещения и одно венчание», — сказал он. «Представьте, каково!» «Боже, храни их всех!» — сказала Изи, возвращаясь к своей сигарете. Затянувшись, она уперлась подбородком в ладонь и опустила глаза. А потом вдруг посмотрела на него, в глазах ее плясала смешинка. «Это примерно как похороны на той неделе?» Он рассмеялся и стряхнул с сигареты пепел. «Да, тут вы меня подловили». «Это ж надо так беспардонно врать пастве в глаза». «Ну-ну, я не совсем, чтобы врал». Я действительно занимался церковными делами. Я тут кое-что разрабатываю, вернее, только подбираюсь, но пока рано выносить это на суд людей. Нам сверху пришла директива. О! -о, -о. Похоже, что скоро правительство проведет еще один референдум касательно разводов. Джеймс, наверное, и говорил вам Он ничего не рассказывает мне о работе. Ну, нас попросили поднять эту тему, прочитать внушительную проповедь о святости брака, так чтобы собирающиеся разводиться до смерти напугались. Вы это серьезно? Боитесь, что народ начнет пачками разводиться сразу же, как только закон вступит в силу? Абсолютно. А потом еще целый год никто не будет жениться. И что вы думаете по этому поводу? Ну... Только никому не говорите, а то меня пристрелят. Но мне кажется, что истовому католику не обязательно находиться в браке. В то же время брак — одно из семи таинств, и, то есть, если ты создал семью, то нужно беречь ее. Но если будет легко развестись, кто станет беречь семью? Хотя в моей юности, например, считалось позором остаться незамужней, поэтому и выходили за первого встречного. Она уже говорила ему нечто подобное и прежде. «Вы ничего не хотите мне сказать?» — спросил он. Пасторское окормление», — вот как это называется, когда отправляешь духовные и эмоциональные требы к ротким и сокрушенным духом. И хотя он никогда не относил Изи к этой категории, именно ее из всех прихожан он навещал чаще всего. «Нет», — ответила она, покачав головой. «Как прошел званый ужин?» «Я поела и потанцевала». Она стряхнула пепел с рукава. «Каждый год одно и то же. Мужчины расхваливают друг друга, а их жены делают вид, что им весело». Говорят, Джеймс произнес великолепную речь. «Неужели?» «Речь как речь» про помощь простым людям, про отказ от финансирования со стороны ЕС, но иногда с точностью до наоборот, в зависимости от того, куда дует ветер. Он улыбнулся. «Должно быть, ваш муж все правильно делает, если так долго продержался в своем кресле». Она возвела очи к потолку. «Он чем-то огорчил вас?» — спросил Брайан. Она сузила глаза и так странно на него посмотрела, словно пытаясь понять, шутка это или нет. Она даже подалась вперед, но потом снова откинулась к спинке стула. Святой отец, я не говорила вам, что у меня был свой бизнес. Он даже поморщился. Никогда прежде она не называла его святым отцом. Нет, не говорили. И когда же такое было? Вскоре после замужества. У меня был цветочный магазин на Центральной улице, возле аптеки. Сейчас помещение пустует и довольно давно выставлено на продажу. Да вы, наверное, и не обратили внимания. От чего же? Я знаю дом, о котором идет речь. Когда я приехала сюда, в городе не было ни одного цветочного магазина, и я подумала, что разумно было бы открыть такой. — Да вы и сами знаете, всегда кто-нибудь рождается, умирает или играет свадьбу. — Да, это прибыльный бизнес, — сказал он. — К тому же на тот момент я не знала, куда себя деть. Хотела сразу забеременеть, но не вышла, так что... Она махнула рукой, не желая продолжать. Я умирала от скуки. Я ведь была пришлой и мало кого знала, а те, кого знала, уже имели детей... Джеймс работал в фонде, получал приличные жалования, но ведь лишние деньги никому не помешают. И я решила взять в аренду помещение. Пошла в банк, взяла кредит, заплатила аренду вперед за три месяца. Джеймс не стал противиться, но и не проявил особого интереса, полагая, что я сама откажусь от этой идеи. Ему не нравилось, когда я занимаюсь чем-то другим, кроме как глажу его рубашки или варю для него картошку. У него прибавилось дел, он стал больше заниматься политикой, задерживался на совещаниях и все такое. Она притушила в пепельнице сигарету. «На своем бизнесе я не обогатилась, но на мои деньги был куплен участок, на котором и построили этот дом». «И что же произошло потом?» — спросил он. «Джеймса выбрали в городской совет, появилось больше денег» и он решил, что нам теперь не нужен этот магазинчик. Помню, как он поднялся утром ко мне в комнату. Я лежала в постели, он взял из кроватки Орлу, обнял ее и сказал, что переуступил аренду Марку Карру, тем самым сделав мне большое одолжение. А я тогда только и думала о том, как бы поскорее вернуться на работу. «Пять лет строишь бизнес, а потом у тебя его так запросто отнимают». Марк открыл там сувенирную лавку с местными поделками для туристов. Прогорел меньше, чем за год. И вы сожалеете о своем выборе? Надо было сильнее сопротивляться. Но я тогда была вымотана, еще не оправилась после родов. Нет, я не об этом. Вы ведь остались дома, заботились о детях, занимались самым важным делом, которое только может быть на свете. Она вздохнула. «Я казалось бы не первой мамочкой, которая отправилась работать. Но я обожала свою дочь, я хотела обеспечить ее всем, чем только можно. Вы дали ей нечто более ценное, свое присутствие, любовь и ласку. Вы полностью отдались своему материнскому призванию, вместо того, чтобы поступить как Калет Кроули?» Он вытащил из пачки сигарету и снова затолкал ее обратно. «Порой ко мне приходит за советом, и...» «Уж ей он точно понадобится. Вы первый раз с ней повстречались?» «Да. Когда я приехал сюда, она уже вышла из общины». «Господи, а ведь она хороша», — сказала Изи. В ее тоне сквозили завистливые нотки. Порою человеку важно услышать, что он прощен, и он тоже должен уметь себя прощать. Неужели все так просто? То есть бросила мужа и детей, убежав с женатым человеком, а для оправдания всего-то нужно почитать Евангелие на мессе? Супер, возьму на вооружение. Я не знаю подробностей, что она там такого сделала, чего не сделала, Я просто знаю, что эта женщина... Я вас умоляю. Просто мне кажется, что некоторые ведут себя как хотят, и им все сходит с рук. Вы так действительно думаете? Спросил он. Она уронила руки на стол, словно ее вдруг покинули силы. Эта женщина потеряла ребенка, сказал он. Такое невозможно пережить. «Я и не говорю, что она не страдала», — ответила Изи. «А, по-моему, хорошо, что она вернулась. Артистичные музыкальные люди — большая ценность для сообщества. Я слышал, что она многим тут занималась, состояла в хоровом, драматическом кружках. И вот что она мне принесла». Он вытащил из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и развернул его. Она хочет, чтобы я опубликовал это в Приходской газете. Он видел, как расширились ее глаза. «Писательский кружок», — прочитала она вслух. «Хотите открыть в себе творческий потенциал, воспользовавшись силой слова? Поработайте с профессиональным писателем Каллет Кроули и осуществите свои амбициозные планы. Может, вы хотите написать роман или издать стихотворный сборник?» Пообщайтесь с другими творческими людьми, послушайте конструктивную критику, погрузитесь в писательское мастерство. Продолжительность мастерских — 90 минут, стоимость — 8 фунтов. Занятия начнутся в среду, 10 октября, в половине восьмого вечера и будут проходить в городском общественном центре». Изи подняла на него глаза. «Что еще за мастерские?» «Думаю, просто занятие. Очень полезное дело для города, особенно учитывая, что скоро зима. Людям будет чем заняться». «И вы думаете, что они придут?» Колет определенно очень талантливый человек. Ее книги где только не выходили. «Я понимаю, что она талантлива. Только... только что?» — спросил он. «Может, и вам стоит попробовать?» В самом деле? А вы придете? Нет, священники не могут присутствовать на подобных мероприятиях, только народ отпугивать. Люди не смогут до конца раскрыться и быть честными. Это как явиться на причастие, а там нет решетчатого оконца. Услышав хруст шин по гравию, он выглянул в окно. Кто там? Изи вернул ему страницу с текстом. Он видел, как перед домом останавливается старый серебристый «Форд Эскорт» миссис Маллон. «Да что ж такое!» — сказала Изи и поспешила в коридор. Миссис Маллон вышла из машины и через несколько секунд с заднего сиденья выбрался мальчик в анараке с натянутым на голову капюшоном и школьным рюкзаком за плечами. С крыльца послышались голоса, но отец Брайан не мог разобрать слова. Затем хлопнула дверь, и, легонько подталкиваемый в спину матерью, на кухню вошел Найл. Он взглянул на отца бравина из-под капюшона. Лицо опухло от слез, вид растерянный, а под глазом красовался синяк.